Геф Торп. Девятая книга. Читает Игорь Майоров. Колонна облаченных в кожу и мех воинов продиралась сквозь метель, используя оружие наравне с ногами, словно утопая, барахтаясь в пенищем прибое. Снег уже доходил до пояса, свежий падал, не прекращаясь, как и последние два дня. Только темный проблеск в далеких тенях обещал укрытие Курии Славоничу и его отряду, лес, что предлагал возможность недолгой защиты от снегопада. Мужчины не разговаривали. Все их усилия, каждый шаг, каждый замерзающий вдох были направлены на то, чтобы, наклоняясь вперед, шаг за шагом пробивать себе путь сквозь сугробы. Многие тащили за собой волокуши с укрытыми промасленной кожей припасами и запасным оружием. Было так соблазнительно выбросить все это, когда ярость бури обрушилась на них во всей своей мощи, но для этих закаленных воинов их луки, топоры и щиты были образом жизни, а не тяжким бременем. Пони были дорогими, а их корм дополнительной тяжестью, так что наемники сами тащили свои припасы, грезя о сокровищах, что привели их в эту страшную бурю. Они шли через земли Кислева на юг, в неспокойную империю, где претенденты на трон императора возобновили свои периодически возникающие споры и предлагали неисчислимые богатства тем, кто готов был продать свои мечи. Славонич знал, что дорога в эту пору была немалым риском, но золотая приманка была столь соблазнительна, что ему удалось собрать две сотни душ, пожелавших обменять свою жизнь на наемничье золото. Они тянулись к нему со всех концов севера, мужи из унголов и робсменов и даже несколько норсов. Их жизнь была суровой, Полный битв друг с другом и своей жестокой родиной за право прожить лишний день. И вот теперь гражданская война в империи обещала им свободу от всех тяжких трудов. Одна удачная компания сделает их богатыми до конца дней. Буря гнала их на восток, в предгорье. Лежавший впереди лес, огромное пространство из сосен, что лига за лигой бежали на юг, Был известен Славоничу, и именно к этому убежищу он вел своих людей. Невозможно было сказать, который час. Облака заслоняли свет солнца, но когда они добрались до кромки леса, старые ветераны заявили, что почти настали сумерки. Тут же скорость отряда увеличилась, воины с воодушевлением углубились в лес. Туда, где сплетающиеся ветки превращались в снежный занавес в неостановимый, но мягкий снегопад. Они снова повернули на юг, или как можно ближе к тому направлению, по мысли Славонича, решив захватить как можно больше дороги, пока не наступила ночь. Каждый лишний час был часом откладывающим получение великой добычи на полях Рейкланда, Штирланда или Весенланда. Благодаря деревьям, о которые разбивался ветер, людям удалось таки разжечь факелы и жаровни, что были прикреплены к волокушам, разгоняя мрак под, казалось бы, нескончаемым лесным навесом. В рассыпающем багряные брызги свете заросли обрели новый вид. Хотя мерцающие тени и не очень помогали расслабить напряженные нервы бойцов, все же это было лучше, чем непроглядная тьма. Несколько самых юных и крепких были отправлены вперед разведать подходящее место для лагеря, и вскоре они вернулись с поразительными новостями. «Замок!» — сообщил Илья, молодой черноволосый мужчина с истощенными чертами и вислыми ушами. «Не так далеко отсюда! Хвала Дажу! Сегодня у нас будет крыша над головой и горячий ужин!» «В этих местах нет замков!» — ответил Славонич. Он провел рукой в перчатке по своей окладистой бороде, выбирая льдинки и стряхивая тающий снег. — Если ты, конечно, не имеешь в виду Боярскую башню. — Ага, похоже на то! — присоединился другой разведчик, полунорс по имени Ульфгат. Его заплетенные в косы волосы ударились о кожаный нагрудник, когда он резко повернулся и указал на запад вглубь леса. Большая башня, сложенная из камней и сверху крыша, как у городских зданий. Несколько пристроек из бревен. Достаточно, чтобы вместить пять сотен. Это был охотничий домик, сказал Славонич. Один господар построил его много веков назад, чтобы выбираться в лес на зверя. Это большая башня для охотничьего отряда. «В этом лесу есть нечто большее, чем волки, медведи или олени», — ответил ему Славонич. «Чтобы удерживать некоторых из местных созданий в страхе, человеку нужна хорошая стена. Последнее, что о нем слышал, он был покинут уже на протяжении сотни лет». «Мне это не нравится», — заявил Лушка, самый молодой в отряде, всего 16 зим. Он покачал головой в меховом капюшоне — Парень никогда не раскрывал своего происхождения, но резкие черты и правильная речь наводили на подозрение о господарском происхождении. «Ублюдок какого-то благородного боярина», — так думал Славонич. «У него дурной внешний вид, вокруг ничего не растет, а когда мы уезжали, клянусь, его окна смотрели на нас». «Дурной он там или нет, это лучше, чем ночевать в лесу», — прекратил споры Славонич. «Указывай дорогу!» Их кровь, жидкая, замерзшая, но все-таки она манит меня. Словно оранжевые пятна среди черноты деревьев. Яркие линии румяной жизни на фоне тусклого свечения их факелов. Я чувствую запах их усилий, слышу их тяжелое дыхание. Оно вырезает в воздухе облака. Я ощущаю их истощение и их облегчение. Хруст снега громом отзывается в моих ушах. Их гортанная болтовня усталая и приглушенная, и все же ветер далеко разносит ее. Я приближаюсь, не входя в свет их факелов, и смотрю на этих бродяг, что вторгаются в мои владения, им не принадлежащие. Каждый из них уродлив и прекрасен. Уродство в их смертности, их плоть слаба и изможденна, Их кожа опалена солнцем, глаза затуманены морозом. Но они и прекрасны. Каждый замысловатый узор вен и артерий, по которым течет жизнь. Я вижу пульс их бьющихся сердец, от груди до кончиков пальцев, трепещущий по всем кровеносным сосудам, пронизывающим каждую частичку их тела и поддерживающим в них жизнь в тисках зимы. Я чувствую соблазн. Зверь внутри призывает меня кормиться. Будет так легко выбрать одного из них, утащить во тьму и, вскрыв горло, выпить густую ароматную жидкость, что наполняет его тощее тело. Но я не буду. Я не голоден. Я не животное. В этом нет смысла. Они глупцы. Они блуждают по этим лесам, думая, что численность защищает их. Самый старый из них, вождь, считает, что мудр, но столь же слеп, как и остальные. Их зловоние идет за ними, оставляя отчетливый след. Биение сердец подобно барабану, громыхающему в лесу. Они думают, что обнаружили убежище, но они нашли могилу. Пусть идут. Они жертва. Боярская башня была именно такой, как ее описали разведчики, восьмиугольная, высотой в пять этажей и увенчанная луковицей купола зеленого и красного цвета. Краска на трухлявом дереве за десятилетия была подчищена ветром, но все еще виднелась. На север тянулось укрытое крышей крыло. Один этаж высотой, черепица разбита, стропила провисли. Арочные окна были темны, не поднимался дым из дымоходов, что велись вокруг башни. Деревянные рамы лишились стекол, окрашенные пороги сгнили и потрескались. Надворные строения демонстрировали такую же ветхость. Их бревна были плохо пригнаны, деревянные заклепки отлетели, двери повисли на ржавых петлях. — Теперь видите, что я имел в виду? — спросил Лушка. — Никаких мхов или ползучих растений, ни гнезда, ни норы — И это неестественно?» «У животных долгая память», — ответил Славонич, выходя на широкую поляну, окружающую здание во главе своего войска. «Они все еще избегают этого места». «А растения?» — не унимался Лужка. «Они тоже боятся?» огомонись отрезал Славонич. На свежем снегу не было следов, кроме оставленных разведчиками, да и те быстро заносились продолжающимся снегопадом. Славоничи и половина отряда отправились к главной двери, огромному проему, почти в два раза превышающему рост человека. К нему вел ряд потрепанных каменных ступеней. Латунные крюки, на которых устанавливались затворы, были еще крепки, а дверь тверда, как камень, что удерживал ее. Остальная часть отряда разбрелась вокруг, обследуя двор, криками сообщая, что нашли конюшни, каретные и псарни. Славонич огляделся и увидел просвет среди деревьев, что некогда был ведущий сюда дорогой. Все было в снегу, так что не представлялось возможности сказать, висели ли еще старые флаги или уже были проглочены чащей. «Открыто!» — сообщил Илья, — толкнув дверь плечом. «Ни замка, ни запора!» «Пойдемте!» — приказал Славонич своим людям, жестами призывая их к башне. «Возьмите факелы и возблагодарите даже за то, что он избавил нас от метели!» Забрав с саней факелы, наемники вошли внутрь. В коридоре за дверью на полу лежал полуистлевший ковер, а на камнях стены висели столь же дряхлые гобелены. Под потолком повис канделябр, свечи на котором превратились в оплавленные огарки, что облепили извитое железо. Славонич тут же подумал, что за эту штуку, немного полирнув ее песком, можно урвать пару золотых в Ирингарде или Кислевграде. Из зала вели еще две двери. Славонич отправил нескольких человек налево, а сам, взяв остальных, отправился в правую дверь. За дверью обнаружилась обширная комната, зал приемов с пухлыми креслами и диванами. Низкие столы, лак на которых потрескался и покрылся пятнами, стояли посередине. По стенам крепились канделябры, между которыми висели портреты суровых мужчин и скромных дам, одетых в старомодные наряды с высокими воротниками и сложными рюшами. Пол был выстлан перекрывающимися деревянными панелями, которые изрядно потрескались и потемнели, и плохо прилегали в местах, где клей уже весь высох. — Паутины нет, — заметил Лушка. Славонич проигнорировал его слова. В комнату принесли еще больше света. Некоторые наемники облегченно рухнули на кресла и диваны, благодарные за отдых, но Славонич еще был не готов обосноваться. Напротив была еще одна дверь, окруженная пустыми полками, которые покрывал густой слой пыли. Крик сзади привлек его внимание. «Лестница!» Он узнал голос своего второго заместителя, Петра, закадычного друга еще с детских времен. «Подождите меня!» — крикнул он, открывая другую дверь. Она вела в библиотеку, как он догадался, увидев лампы на столах и полки вдоль стен. Там располагался письменный стол, шкафчик для напитков, уныло пустой, как он быстро обнаружил, и небольшой камин. Камин был пуст. — Варвары! — пробормотал Славонич. — Даже если башня была оставлена десятки лет назад... Те, кто жил в ней, должны были почтить даже, оставив еду и дрова для будущих гостей. Здесь было не на что смотреть, так что пока большинство его соратников устраивались на отдых, некоторые развалились прямо на ковре, покрывавшем полкомнаты, он вышел из зала и отправился к Петру. Он нашел своего друга в противоположном конце вестибюля, в длинной прихожей. С одной стороны был большой камин, с другой — деревянная лестница. Петр и несколько наемников расселись на нижних ступенях, ожидая своего командира. Другие разгружали сани, раскладывая припасы вдоль стены между камином и ступенями лестницы. — Самая большая спальня моя! — ухмыльнулся Петр и притворно широко зевнул. — Мне казалось, что это и я здесь, капитан, — заметил Славонич. «Так что самая большая комната моя». «Там много свободного места», — ответил Петр, тыча пальцем в почти незаметную небольшую дверь под лестницей. «Буфетная кухня, комнаты для прислуги. Должно быть, здесь работали двадцать-тридцать человек. Я послал на кухню пару пацанов, чтобы они разожгли огонь. За ней небольшой внутренний дворик, что тоже неплохо, и скоро у нас будет кипяток». Горячий чай каждому. — Хорошая работа, — сказал Славонич, хлопнув Петра по плечу. — Ну что, идем? — После тебя. Толстый ковер, покрывавший ступени, заглушал топот ног, а темнота выше излучала угрозу. Неожиданно наверху лестницы что-то сверкнуло в отблеске факелов. Славонич резко остановился и отступил на шаг. Ему показалось, что он увидел там фигуру. Вытащив меч, он осторожно пошел вперед. Петр с факелом пристроился рядом. Фигурой оказался установленный на подставку доспех в старинном господарском стиле, с высоким плюмажем из перьев, чешуйчатой керасой и кожаным нагрудником с нашитыми кольцами. Изготовлено все было мастерски, хотя многие ремни и застежки поистрепались. Несколько вмятин и царапин говорили о том, что он использовался не только в церемониальных целях. — Это мы и заберем, — сказал Славонич, проводя рукой по позолоченной отделке из бус, окантовывающей забрало шлема. — Оно заслуживает того, чтобы какой-нибудь господарский мальчишка попытался однажды доказать, что в его венах еще течет кровь Мишки. Повернув направо, они оказались в коридоре, возле стен которого стояло несколько постаментов, где могли бы быть статуи, бюсты и, кто знает, может быть, вазы. Хотя кругом царил беспорядок, не было ни единого признака грабежа. Как и ожидалось, они нашли несколько спален, небольших, удобно меблированных, но без белья. В конце коридора наверх вел еще один лестничный пролет. На следующем этаже нашлось еще больше спален, а на третьем было только две комнаты. Огромный бальный зал и не уступающая ему по размерам трапезная. Мебель осталась, но все мелкие предметы, подсвечники, тарелки и чашки, кубки были убраны. Башня не была покинута в спешке, однако Славонич задумался, почему тогда... Оставили более тяжелые столы, кровати, стулья, шкафы, скамейки, а также портреты внизу. Последняя лестница представляла собой вьющуюся спираль из железных ступеней, которая вела в единственный большой зал под самой крышей. Снежинки проникали через трещины в потолке, где тот деформировался за длинную череду смен зимы и лета, и ветер раскачивал повисшее на петлях распахнутое окно. Однако Словонич не заметил ничего из этого, пораженный тем, что увидел в остальной части комнаты. Вдоль стены выстроились восемь верстаков, каждый под своим узким окном. На них стояли всевозможные странные предметы, перегонные кубы и пробирки, гнутые изделия из стекла, пилы и ножи, клещи и зажимы, масляные горелки и тигли, талисманы и фетиши, блюда и чашки. В тусклом свете вожак наемников мог заметить, что многие были окровавлены или покрыты каким-то маслянистым налетом. Еще восемь столов похоронных дрог, укрытых покрывалами и сшитой кожей, расположились в центре комнаты словно звезда. На каждом был труп в разной стадии вскрытия. На первом была содрана кожа, обнажая мускулы и связки. У следующего были срезаны кровеносные сосуды и нервы, все больше открывая кости и внутренние органы. Еще один был расчленен, и плоды этих трудов были аккуратно разложены, каждый на своем месте. Голова и конечности были аккуратно срезаны. Последний же был просто скелетом, рядом со скрытым черепом которого в серебряный шар был помещен, судя по всему, его мозг. Петр со свистом выдохнул, а другие наемники встревоженно забормотали. Славонич приказал им заткнуться. Пока остальные пятились к дверям, вожак взял факелу Петра и подошел к столам. В дрожащем свете полулица, казалось, усмехались и бросали хитрые взгляды. Глаза угрожающе блестели и даже показалось, что конечности слегка вздрогнули. Проглотив ужас, Славонич всмотрелся в одно из наименее поврежденных тел. Это был человек средних лет. Его кожа потемнела от солнца, руки огрубели от трудов, суставы разбухли и искривились. Его голова была выбрита. Славонич вспомнил, что пару мгновений назад заметил мешок полный волос, а кожа со остального тела содрана. Не было видно никаких признаков травмы или болезней, как и иных следов, которые мог бы оставить человек ни на телах, ни вокруг них. Это была жуткая лаборатория, но ничего более зловещего в ней не было. Возможно, боярин просто оплачивал эти исследования. — Доктор здесь жил, — сказал он, наконец, подойдя к одному из верстаков и подняв амулет с символом медицинской гильдии Кислева. — Больше ничего. — Плохой доктор, — попытался пошутить Балдимир, — если судить по их здоровью. — Почему они так выглядят? — спросил от порога Лушка, выглядывая из-за плеч взрослых бойцов. — Для исследования, видимо, — ответил Славонич, — чтобы понять, как все устроено. — Нет, я имею в виду, а почему они не разложились? — «Даже труп, пролежавший всего пару дней, обладает следами гниения!» «Их сохранили, несомненно», — ответил Славонич, возвращаясь к трупам и громко принюхиваясь. Он не почувствовал ничего, ни гнили, ни запаха бальзамировочных растворов, но это не означало, что их никак не обрабатывали. «Почему ты выискиваешь во всем странности?» «Это место проклято, я знаю», — ответил Лушка. «Ну так можешь покинуть его в любое удобное время, паря», заявил Петр, ободренный объяснением своего вожака. «Здесь достаточно кровати, так что мы не будем беспокоить этих ребят». Большинство наемников развернулись и ушли, но Лушка продолжал упорствовать. Он внимательно осматривал каждый угол комнаты в поисках малейшего следа темной магии или нечестивого обряда. — Не каждая старая башня — обитель колдуна, — заметил Славонич, подходя к двери. — Похоже, твоя мать рассказывала тебе в детстве слишком много страшных сказок. Лушка ничего не ответил, но его лицо побледнело, а глаза были широко распахнуты. Он последним покинул комнату и прикрыл за собой дверь, а затем, сняв нож с поясов, садил его между косяком и дверью, чтобы та не открывалась. Береженного Бог бережет». Как печально, наверное, прожить остаток своей жизни, не зная, что гибель уже близка. Эти смертные, спотыкаясь, бредут по своей жизни, тарабаня молитвы множеству ложных богов и отдавая себя на милость безжалостным созданием. Они ничего не знают о жизни после. Ничего о том, что ждет их за порогом смерти». Ими управляют страхи и суеверия, но эти же грубые эмоции подпитывают их кошмары и дают жизнь той силе, что их пожрет. Их гнев, их мелочность, их страх и жадность подпитывают существ, что сожрут их души, хотя они и не подозревают об этом. Возможно, оно и к лучшему. Если бы они знали об этом, то, скорее всего, сошли бы с ума. Скрываясь на самой границе леса, я чувствую, как они расползаются по башне. Словно рак, растущий в легких или печени. Они стремятся узнать это место, выяснить, что их окружают, но они не видят ничего. А я вижу. Я вижу фигуры, движущиеся меж деревьев. Я чувствую запах льняных подкладок и ховчинных накидок, Я слышу тяжелое дыхание их собак, скрежет кольчужных колец и похлопывание ножен столь же ясны для меня, как рог глашатая, возвещающего о прибытии короля. И то, что внизу, зашевелилось. Оно притягивает как подобное к подобному, как порча к порче. Я чувствую, как его пагуба просачивается сквозь лес». Маяк тьмы, на зов которого должно ответить. Враги собираются, и они все ближе. Сокровище внизу не предназначено для глаз смертных, как и не предназначено для последователей темнейших из божеств. У меня мало времени. Если я опоздаю, то другие заберут то, что я ищу». Несколько обескураженные тем, что им открылось на вершине башни, Славонич и его люди вернулись обратно на нижние уровни, решив отдать дань кроватям и застолбить за собою спальни. Славонич вытолкал Петра из хозяйской опочевальни, как только огонь растопил лед, и приказал принести свои вещи. Он лежал на кровати, закрыв глаза и наслаждаясь мягкостью матраса. Он позволил себе помечтать о том, что в его норе будет такая же кровать, когда он вернется из империи но не успели снизу поднять его по клажу, как раздался еще один крик, который мгновенно выдернул его из накатывающей дремы. Ворча под нос, он поднялся с кровати, широко зевнул и отправился вниз. Там он обнаружил своих людей, они столпились в холле у подножия лестницы и глядели на камин во все глаза. «Ну что еще?» — спросил он. «Ну не дадите вы мне хоть немного отдохнуть». «Я разжигал огонь в очаге», — сказал Баян, когда наемники расступились, пропуская Славонича. Ветеран стоял рядом с огромным камином, недоверчиво тряся головой. «Я оперся на него, чтобы подняться, и этот кирпич сдвинулся!» Он встал чуть в стороне, открыв маленький дверной проем, что появился в стене рядом с камином. Там не было видно низги, но в свете факелов... Боян смог разглядеть ведущие вниз гладкие каменные ступени. — Должно быть винный погреб, — предположил Петр. — Тайный винный погреб? Этот боярин, похоже, не очень-то доверял своим слугам, — заметил Лушка. Среди воинов поднялся ропот, и некоторые сделали отгоняющие злых духов жесты. Славонич слышал даже пару проклятий. — Ну что ж, пойди взгляни, — сказал капитан. — Нет, без меня, — ответил Лушка. Я уже говорил, что в этой башне есть что-то плохое. Этой ночью с меня хватит и лесного полога. Протолкнувшись сквозь толпу, юноша забрал свои вещи и оружие из общей кучи и направился к двери. — Увидимся утром, — сказал он, уходя. — Если вы выживете. Еще пара бойцов присоединилась к нему, что-то недовольно ворча, бросая испуганные взгляды на подвальную дверь и касаясь пальцами талисманов, свисавших с их мехов и доспехов. — Ну и пес с ними! — прорычал Славонич. — Завтра мы найдем их замороженные трупы. — Я взгляну одним глазком! — сказал Петр. Он зажег лампу и посмотрел на окружавших его воинов. — Флориан, Димитрий, Илья, Драго, Лев! Ну что, — пошли к поищем захованное боярское золотишко! Если будет на то благословение даже, то, возможно, нам и вовсе не придется тащиться в империю, чтобы стать богачами!» Еще более неохотно, чем другие, названные наемники прихватили топоры и мечи и вслед за Петром нырнули под низкую притолку темного проема. Как только последний скрылся из глаз, по зданию пронесся грохот захлопнувшейся входной двери — Лушка и те, кто присоединился к нему, покинули башню. Некоторые из них доверились своим грубым чувствам, зуду на шее и подергивающимся пальцам, которые говорили, что с башней что-то не то. В других обстоятельствах они бы приняли верное решение, но не сегодня. Сегодня нет спасения. Они просто сбегают от волка, чтобы упасть со скалы. На фоне холодного леса они были словно ярко полыхающие факелы. Их горячее дыхание оставляло за ними следы, замерзая в стылом воздухе. Факелы, что они несли в руках, в моих глазах словно зажженные маяки. И не только в моих. Я чувствую запах собак на ветру. Я вижу крадущиеся среди деревьев клыкастые тела. В севере они хорошо обучили своих псов. Они не визжат, не лают, не рычат, окружая ничего не подозревающую добычу. По крайней мере, три десятка гончих, Каждая — огромный зверь, способный с легкостью разорвать человека. Не у всех есть мех. Я вижу тварей, затронутых магией севера, с рогами и чешуей. У некоторых две головы, у других огромные шипы, растущие прямо из тел. И у каждой клыки, словно кинжалы, И глаза раскаленные угли. Люди ничего не видят во тьме, не видят ни одной из чудовищных фигур, что скрываются в тенях, создаваемых светом их факелов. Их шаги грохочут, словно хлопки закрывающихся крышек гробов, хотя для их ушей они мягко поскрипывают по снегу. Сы терпеливо ждут, пока люди углубятся в лес, выискивая упавший ствол или изгибающийся корень, чтобы устроиться на ночлег. Шипастые хвосты рассекают воздух. Гончие хаоса ждут приказа своего хозяина, прежде чем нанесут удар. Я не вижу его, но чую, он близко. Он Темная бездна, что движется сквозь ветра магии, подобно снежному дьяволу, создавая вокруг себя вихре силы. Это его слуга решил предъявить права на книгу, и глазами этого смертного он хочет увидеть, как я потеряю свой приз. Через полдюжины шагов лестничный пролет расширился вдвое, выведя Петра со товарищей на небольшую площадку, и увлекая наемников прямо под фундамент башни. Пройдя еще десять шагов, Петр остановился у арки и поднял фонарь. В каменную перемычку глубоко врезались буквы. э, -э я не могу это прочесть, — слегка стыдливо произнес Петр. — Что тут написано? Илью некоторое время учил его дядя, бывший торговцем, Поэтому он прошел вперед и присоединился к Петру. В нем, говорится, здесь лежит семья фон Карштайн, а больше ничего. Семейный склеп, удивился Дмитрий. Зачем он здесь? Может, опала, предположил Драго, изгнали из града, или же просто обычные бояре-разбойники?» разбойники ставил Флорьян. Корчат из себя дворян, хотя их отцы были простыми бандитами. Будем надеяться, что они забрали с собой часть добычи, ухмыльнулся Петр, проходя подаркой. Я не стану расхитителем гробниц, заявил Драго. Кончай, мужик, грубо оборвал его Петр. Я же сам видел, как ты выдираешь золотой зуб из челюсти норского вождя и отрубаешь голову парнишке не старше 12 лет, чтобы забрать его ожерелье. И это другое, ответил Драго, то были трофеи. — И что? — сказал Петр, разворачиваясь, его грубоватое лицо осветил огонь фонаря. — Разве эта башня не принадлежит нам теперь по праву завоевания? — Жрецы! Они кладут чары на мертвых! — сказал Драго. Он покачал головой, но когда Петр пошел дальше, все же последовал за ним. Катакомбы привели к кольцу гробниц, следовавшему изгибом стены наверху. Мертвые покоились в стоявших вертикально открытых гробах. Круг скелетов, облаченных в трухлявый наряд, у их ног лежали мечи и щиты, а головы покрывали шлемы в господарском стиле. Петр остановился около одного и присел на корточки. Он пошарил на дне серебряной шкатулки и что-то вытащил на свет. Это оказалось серебряное кольцо. «Шибко большое для таких тощих пальцев!» — хмыкнул он, убирая находку. «Обыщите остальных!» Наемники подчинились, хотя и без энтузиазма Петра. С первого десятка гробниц они собрали небольшую кучку брошей, колец, обручей, браслетов и цепочек. «Это только для нас!» заявил Петр, подмигивая товарищем. «Если Славонич хотел больше трофеев, мог бы и сам спуститься сюда, верно?» «Ага!» ответил Илья, опуская украшенную драгоценными камнями брошь в форме бабочки в свою сумку. — Здесь еще больше! — позвал Лью, махнув факелом в сторону еще одного отверстия, достаточно высокого, чтобы можно было пройти, не пригибаясь. — Здесь должно быть гробов тридцать, если не больше. Похожи женщины и дети. — дашь ярко светит нам! — радостно заявил Петр, вглядываясь в боковую комнату. «Воистину!» — произнес тихим голосом Илья. Они повернулись и увидели, что он стоит около арки чуть дальше по кольцу и смотрит внутрь расширенными глазами. Было что-то будоражащее в том, как мерцал свет от дверного проема, и они поспешили присоединиться к Илье, их разумы наполнились предвкушением. В восьмиугольной комнате, образуя круг, лежали гробы. Высокие позолоченные подсвечники выстроились вдоль стен, а между ними были установлены столы, на которых стояли золотые кубки и серебряные чаши, отражавшие свет факелов. В центре же расположилась каменная плита, высотой примерно по пояс, на поверхности которой были вырезаны сцены охоты. На плите лежало тело, облаченное в броню наподобие той, которую они обнаружили наверху. В костлявых руках был зажат двуручный меч, а щит с позолоченной волчьей головой стоял в ногах мертвеца. — Стойте! — прорычал Драго, хватая Петра, когда тот собрался было войти в мавзолей. Наемник указал на пол. Вокруг плиты была нарисована восьмиконечная звезда, состоявшая из пересекающихся квадратов. Каждый конец и точки пересечения отмечались символы, а в промежутках между ними стояли небольшие блюда, заполненные различными жидкостями, порошками и другими ингредиентами, определить которые не представлялось возможным. Одна стена была забрызгана кровью, и позади плиты через октагон шел след испачканных в той же жидкости ног. «Теперь я чувствую их более ясно, всадников и воинов Севера». «Они скоро будут здесь и...» Оно снова встрепенулось, послав импульс темной магии, реагируя на вторжение. «Колдун?» «Нет, тот почти выдохся, истощенный своим любопытством и алчностью». «Нет, это кто-то новый. Кислевиты нашли катакомбы, его разбудила их жизненная сущность, ненавистная сила, оказавшаяся на расстоянии вытянутой руки». Оно голодает так же, как я жажду, и в своем бодрствовании оно посылает дрожь через ветра магии, импульсы тьмы и отчаяния. Трудно не испытывать жалости к тем ничтожным дурням, которые сейчас решили свою судьбу. Пойманные между силами, которые они едва ощущают, не способные ничего познать, они по-прежнему слепы. Сбежавшие из башни, между тем, нашли укрытие в тени скалистого утеса. Их огонь – маяк, и гончие замкнули круг. Северяне уже знают, что есть другие, и ускоряют свое приближение. В них гнев и предвкушение. Странные предзнавинования и пророчества шаманов привели их в это место, и теперь они думают, что их приз украден». Ситуация усложняется быстрее, чем мне бы того хотелось. Пришло время действовать. Это сокровище не для них. Оно принадлежит мне. Они потратили жизнь, чтобы найти это место. Я же истратил пять их жизней, чтобы захватить то, что лежит под башней. Славонич вынырнул из сна. Сердце бешено колотилось. Он не мог понять, что его разбудило, но подумал, что, возможно, то был крик». Он оказался прав. Еще один глухой протяжный стон принесло откуда-то издалека, снаружи. Отбросив одеяло, Славонич подхватил с тумбочки топор и бросился к окну. Снег на подоконнике лежал толстым слоем, а холодный ветер сквозил через лишенные стекол окно. Его лицо закололо от холода, когда он высунулся наружу. Теперь послышался вой. Звериный вой, который не могли заглушить ни ветер, ни снег. Неясно было, откуда тот доносился, но это не имело значения. Когда раздался стук в дверь, Славонич не стал оборачиваться. — Я слышу! — крикнул он. Дверь открылась, и, развернувшись, он увидел Ивана с луком в руке. — Что будем делать? — спросил наемник. «Делать — Делать? — рассмеялся Славонич. — Мы, дьявол, меня побери, останемся здесь. Вот что мы будем делать. Эти глупцы решили уйти. Ну что ж, это не я их заставлял. К тому же я еще не видел волка, который бы напал на каменную башню. В этот момент движение снаружи привлекло внимание Славонича, едва заметное за стеной падающего снега мелькание у кромки леса. Он прищурился, пытаясь увидеть хоть что-то за падающими белыми хлопьями, но свет от башни едва достигал ближайших к ней деревьев. Он резко выпрямился, ошарашенный громовым ударом в двери снизу и с маху врезался макушкой в верхнюю часть оконной рамы. Зарычав от боли, Славонич скривился, но тут же вновь высунулся из окна, когда еще один громовой удар сотряс двери. Перед ними стоял человек в доспехах, Его голова была обнажена, ветер развивал длинные черные волосы. Черты незнакомца были острыми и инородными, и словно бы излучали аристократичность. Глаза, столь же темные, как ночь, встретились с глазами Славонича. — Не могли бы вы предоставить убежище путнику этой ночью? — обратился к нему незнакомец. Его акцент был странным, напоминал говор Северного Кислева, но человек был явно не оттуда. Это было бы в ваших интересах. Взглянув в эти темные глаза, Славонич понял, что незнакомец был из благородных. В голову капитана наемников пришла мысль. Даш требовал, чтобы гостеприимство распространялось на всех, нуждающихся воном. В такую ночь с волками в лесу, что смелели с каждым часом, Оставить нуждающегося на холоде было бы преступлением. — Итак, впустите ли вы меня? — спросил незнакомец. «Конечно — Конечно! — ответил Славонич. Голос незнакомца источал силу, что одновременно и успокаивала Славонича и придавало вес словам чужака. — Этой ночью ты станешь нашим гостем! Он повернулся к Ивану и взмахом руки отослал его. — Ступай! — Иди и впусти его, пока он там совсем не замерз. Я скоро спущусь. Иван нерешительно кивнул и скрылся за дверью. Славонич поспешно напялил сапоги, чувствуя, как усталость от дальнего похода и поздний час навалились на кости. Он надел несколько бронзовых и железных колец на распухшие пальцы и провел пятерней по бороде в попытке придать ей хоть немного более приличный вид. Словонич замер, недоумевая, с чего бы он так расстарался. Его гость был, безусловно, благородным, но ведь и он был не из тех, кто лебезил и присмыкался перед сильными мира сего в поисках их благоволения. Стоило ему задуматься об этом, как он тут же удивился, с чего это столь легко позволил себе впустить этого человека. Смущенный, Славонич поспешил вниз по лестнице на первый этаж. Он обнаружил, что незнакомец стоит у дверного проема между главным залом и прихожей в окружении наемников с обнаженными мечами. Меч самого дворянина по-прежнему оставался в нужных Славонич увидел богатую рукоятку, эфес и позолоченную гарду. В крестовину был вделан рубин. Ваши люди мертвы заявил незнакомец Славоничу, глядя мимо настороженных наемников. «Я слышал», — ответил тот, — «их забрали волки». «Не волки. Псы. Псы северян. Гончие хаоса». Эти слова вызвали недовольное ворчание среди бойцов Славонича, и тому пришлось рыкнуть, чтобы они угомонились. «Откуда тебе это известно?» «Вам нужно уходить». Даже не моргнув, продолжил тем временем незнакомец. «Гончие — это не единственное создание темных богов, что идут сюда. В лесу находятся воины и рыцари, которые ищут это место. Вам стоит уйти прежде, чем они сюда доберутся». Слова человека звучали вполне резонно. Они были искренни, а взгляд честен. И все же, однако, какая-то часть Славонича была не столь доверчива. — Лучше иметь место для защиты, — произнес он и сам удивился, услышав свои слова. На лице дворянина появилось разочарование. — Вы окажетесь здесь в ловушке, — сказал он, и каждому его слову поневоле хотелось прислушиваться. — Лучше уйти сейчас и отправиться на юг. Вы им не нужны. Они просто хотят войти в башню. Славонич пережил достаточно битв против поборников хаоса, чтобы понимать истинность слов дворянина. Он покинул север как раз, чтобы избежать встреч с этими врагами. Солдаты империи были куда более предпочтительными противниками. «Оставшись, вы ничего не получите», — продолжал незнакомец. Теперь он обратил взгляд на остальных людей. «Здесь вас ждет лишь смерть». Славонич собрался уже последовать совету благородного, но слова приказа застряли в глотке. Упрямство, порожденное тяжелой жизнью, бурно восставало против подобного решения. «Они идут», — сказал незнакомец. Его голос был спокоен и рассудителен. И в это время они услышали еще один крик. Он шел не извне, а был эхом раздававшегося из открытого дверного проема у камина. Долгий крик чистого ужаса. Илья, спотыкаясь, отступал через склеп. Ноги шаркали по меткам вокруг центральной плиты. Труп за плитой или то, что казалось, трупом ковылял за ним. Одна когтистая рука протянулась к наемнику. В другой он сжимал тяжелую книгу, обернутую в бледный материал. Серебряные сигелы на гримуаре грызли разум Ильи, словно сама книга шептала в его голове. Видение смерти, черепов и ходячих трупов заполнили его мысли, и над всем этим возвышалась могучая черная пирамида, вокруг которой извивались темные силы. Тварь, что ползла к нему по полу, не должна была быть живой. Из драной робы выступали руки, тонкие, как у скелета, исушенную плоть покрывали раны и струпья. Капюшон создания откинулся назад, и Илья увидел лицо, почти лишенное плоти. Глазницы были пусты, лишь пара дьявольских огней горели, будто бы в самом разуме наемника. На лбу твари была вырезана руна, которая постоянно искажалась и искривлялась. Метка хаоса. Он споткнулся о ноги Петра и упал, из его глотки вырвался еще один крик. Петр шагнул вперед и нанес косой удар, рубанув клинком по груди существа. Тварь что-то булькнула и зашипела, а затем свободной рукой вцепилась в ботинок Петра. Клыкастая пасть распахнулась во всю ширь, открыв мелькающий раздвоенный язык. Он опустил меч и отсек вцепившуюся в него руку, клинок звонко ударил по плитам пола гробницы. Звук громогласно отразился по всему склепу. Тварь даже не дернулась, только подняла голову, и пустые глазницы уставились прямо на Петра, тонкие губы скривились, обнажив черные десна. Взревев, Петр взял меч обеими руками и сверху вниз рубанул тварь по горлу. Голова скособочилась, все еще удерживаемая костью и сухожилиями. Еще один удар окончательно отделил ее от туловища. «Забирайте чаши, блюда и вообще все, что найдете из ценного!» Прорычал могучий наемник, наклоняясь и вырывая книгу из мертвых лап твари. «Пора возвращаться к остальным!» Крик пришел с верхних этажей, прокатился вниз по лестнице, а затем к нему добавились окрики из других помещений. Каждый предупреждал о приближении закованных в броню воинов и всадников. Славонич почувствовал присутствие незнакомца у себя за плечом, когда подошел к главной двери и выглянул наружу, дабы оценить обстановку. Ну, конечно же, это была банда хаоситов. Подняв факелы, плюющиеся разноцветным пламенем, воины севера двигались через поляну. Они были облачены в пластинчатую броню, а с их плеч свисали плащи из шкур и чешуйчатой кожи. На их высоких щитах были вычеканены вопящие лики, обивающие их человеческую кожу и грубые рисунки, выполненные кровью. Лица северян скрывали шлемы, у кого с одним, у кого с двумя или тремя рогами, у других же шлемы венчали гребни из крашенных волос. В руках воины держали топоры, палицы и змеящиеся мечи, что лучились магическими силами. За пехотинцами следовало шестеро всадников. Пятеры были одеты также, но восседали на широкогрудых конях с пылающими глазами и металлической плотью. Их копья украшали фетиши и трофеи, кости и черепа, гремевшие на зимнем ветру. Гончие рыскали по бокам от рыцарей хаоса, огромные твари, намного превосходящие любую охотничью собаку. Шестой же всадник отличался от остальных. Он был чемпионом, воинам севера, что возвышен темными богами и получил силу, превосходящую любую, дарованную обычным смертным. Т-образный тотемный шест крепился к его спине и венчал шест бронзовый диск, на котором было изображено вожделенно глядящее демоническое лицо. Его броня напоминала закопченное стекло серовато-белого цвета, Пластины постоянно изменяли свою форму, почти скрываясь за снежной пеленой. В одной латной перчатке чемпион держал топор с огненным лезвием, а в другой — меч, который был сделан из того же материала, что и броня. На чемпионе не было шлема. Его плоть была темно-красной, растрескавшейся, и от нее отслаивались чешуйки, словно хлопья ржавчины. Ярко-желтые, как у кошки, глаза уставились на Славонича, который смотрел на него из дверного проема не в силах пошевелиться. Он почувствовал, что взгляд чемпиона замораживает его. Сердце застыло и едва не остановилось. Но тут на его плечо опустилась рука незнакомца. «Не бойся», — сказал тот, и испуг Славонича испарился. Капитан наемников захлопнул дверь и развернулся к толпе своих людей, что ввалилось в холл. Что ж, уходить уже поздно, сказал Славонич. Мы заперты здесь в ловушке. Наемники разразились горькими проклятиями. Неожиданно Славонич почувствовал, как на его предплечье сжалась чья-то рука, и, обернувшись, увидел незнакомца, пристально смотрящего на него. Я могу вам помочь. — сказал тот. — Взамен я прошу только одну вещь. Славонич оглядел мужчину с головы до пят, и, исходя из стати и того, как тот держался, пришел к выводу, что незнакомец, несомненно, будет весьма полезен в бою. Более того, дворянин просто излучал уверенность, и Славонич почувствовал, что если он будет на их стороне, то они справятся с бандой хаоситов. «И что же это?» — спросил он. Легкая вспышка подозрительности в миг рассеяла его восхищение незнакомцам. «Книга», — ответил тот. «Книга, которую ваши люди нашли в катакомбах. Себе можете оставить золото и драгоценности, а мне же нужна только книга». «Старая книга?» Ха -ха — рассмеялся Славонич. «Конечно, почему нет?» «Если вы сможете вытащить нас отсюда живыми, то получите свою книгу, ясное дело». «Благодарю», — сказал незнакомец. «А теперь точно следуйте моим указаниям». «Это страстное желание движет ими, как мной движет голод. Ими движет их страх, и они страстно жаждут руководства. Опытнейший из них по имени Славонич уже поддался мне» а заставить остальных подчиниться моей воле будет еще легче. Некоторые назвали бы это магией, другие — харизмой. Впрочем, это не то и не другое. Это просто обычный порядок вещей для человечества — идти туда, куда ведут. Я ощущаю в них панику. Их сердца трепещут, когда они выглядывают из окна и видят пробирающиеся сквозь снег бронированные фигуры. Они не задумывались о защите башни и теперь смертельно не готовы. Там, где было бездействие, я даю им действие. Я приказываю закрыть главную дверь, притащить скамейки и столы и загородить нижние окна. Тех, у кого есть лук и стрелы, я посылаю на верхние этажи, хотя, учитывая непрекращающуюся метель, я не ожидаю, что их улов будет богатым. Остальных я разделил между главной башней и крылом для прислуги. Башня крепка, так что основная атака будет проходить через другой зал. Славонич быстро соглашается со мной и, взяв две трети своих людей, отправляется на защиту кухонь и других помещений, прилепившихся к башне. Сверху раздался победный крик, прорезав шум, создаваемый суетящимися наемниками. Один из лучников нашел свою цель. Это лишь слегка отвлечет врагов. Люди, оставшиеся под моей командой, готовили оружие, поддерживали огонь и занимали позиции у двери и окон. А затем приходит первый укус клинка из леса, ворвавшийся в окно библиотеки. Солдаты закричали. Я успокаиваю их бессмысленными словами о чести и мужестве. Словно собаки в жару, они локают банальности, хотя я и могу заглянуть прямо в них, и вижу, что их сердца по-прежнему трепещут, а спину заливает пот. Один из них тычет копьем в щель между двумя скамейками, загородившими окно. Удар вознагражден болезненным воем, чудодейственная встряска от пролития крови. Когда он вытаскивает копье, наконечник блестит от свежей крови, она сверкает полной жизненной силы. В каждой капле содержится ключ к существованию. Ее аромат пьянит. Даже тонкого маска на стальном лезвие хватает, чтобы у меня пересохло в горле. Чтобы тварь внутри меня пробудилась, алча этой эссенции. Снаружи чемпион бросает вызов, выкрикивая слова, которые люди не в силах понять. Впрочем, я знаю этот язык. Он обещает убить всех в башне. И пусть наемники и не понимают языка, но в самом звуке они чувствуют намерение и силу. Краткое мгновение их победы тускнеет и исчезает. Я вижу нервные взгляды, облизывание пересохших губ, касание талисманов и жесты защиты. Слышу тихие молитвы к богам. «Те боги глухие. Сегодня другие боги, темнейшие из всех». Обратили свой слух к этому месту. Сегодня только они станут зрителями разыгрывающегося спектакля. Зал наполнял шум и грохот, и Илья удивленно опустил ворох могильных украшений и находок. Его товарищи держали в руках оружие, окна были загорожены столами и скамейками, а снаружи раздавались воинственные крики. — Какого... Одно единственное слово поднявшегося Петра выразило все чувства Ильи. — Северяне! — последовал ответ Станислава. — Они нас окружили! Могильный отряд тут же скинул свои трофеи и отправился к поклаже за своим оружием. — А это еще кто такой? — спросил Илья, кивая в сторону стоявшего у двери незнакомца, облаченного в богатые доспехи. — А пес его знает! — ответил Станислав. — Заявился прямо перед северянами. Славонич пустил его. Илья молча проглотил эту информацию, все еще слегка ошарашенный. В грузе ящиков и мешков он отыскал свои мечи щит и вооружился. Из комнат слуг показался новок, из пореза на его левой руке стекала кровь. — Они прорвались, — тяжело дыша сообщил он. — Славоничу... «Нужно больше людей, чтобы их сдержать!» По башне прокатился глухой стук, заставивший всех умолкнуть. Воины повернулись к незнакомцу, который единственный сохранял невозмутимость среди сумятицы. «Они срубили дерево для тарана», — медленно сказал он. «Мы не можем дать больше людей». «Тогда они будут здесь», — заявил Новак. «Нам их не сдержать». «Сдерживайте их как можно дольше», — ответил дворянин. «И пришли ко мне словонича. Новак развернулся и скрылся в помещениях для слуг. «Найдите что-нибудь, чем можно подпереть входную дверь», — приказал незнакомец. Он огляделся и указал на Балясину лестницы. «Это подойдет». Бойцы с топорами тут же принялись за дело, обрушив свое оружие на крепкую древесину. Их удары заглушали стук в дверь. На пол посыпались щепы и осколки, пыль наполнила воздух, покрыв меха, волосы и бороды. Из коридора, ведущего к входной двери, раздался зловещий треск. «Быстрее!» — поторопил незнакомец, по-прежнему не выказывая ни малейшего признака испуга. Словонич появился как раз, когда наемники наконец отодрали остатки балясины. Он, словно в оцепенении, молча смотрел за тем, как его люди тащат свой трофей ко входу. Резко тряхнув головой, он повернулся к дворянину. «Вы помните наше соглашение?» — спросил незнакомец, прежде чем Славонич успел вымолвить хоть слово. «Я помню», — ответил вожак наемников, — «но, боюсь, не смогу выполнить свою часть сделки». — Вам нет необходимости бояться, — сказал незнакомец. — Я могу помочь. Что бы ни случилось дальше, помните, у нас общий враг. Мы союзники, да? — Я полагаю, да, — ответил Славонич, недоумевая о намерениях их нежданного гостя. — Отлично. Вы должны доверять мне. Это ужасное место, окруженное темнейшим колдовством. Когда я открываю свой разум ветрам магии, то чувствую ужасные воспоминания, вытравленные на самой структуре башни. Короли Норские некогда потрошили и обезглавливали своих врагов, посвящая их души богам хаоса. Камень за камнем они возвели храм, прежде чем были изгнаны на север Сигмаром и его воинами. Храм был разрушен, а камни разбросаны, но жизни людей коротки — в то время как воспоминания камней по-настоящему долги. В эпоху империи это место привлекало к себе множество людей, о его происхождении забыли, но о местонахождении помнили легенды и сказания. Некоторые искали сокровища, заманенные сюда собственной алчностью, большинство же выискивали это место с более зловещей целью, как и я. Они потеряли свои жизни, пожранные силой, которую стремились покорить. Боярин, живший здесь, не отличался от остальных. Слабый человек, движимый страхом смерти, искал окончательное решение — секрет бессмертия. Он скрыл правду рассказами об охоте, но камни помнят. Кровь в жертвоприношении песнь некромантов — Вихрь темной магии век за веком их эхо вновь и вновь звучит в костях башни. Боярин не смог достичь желаемого, не в полной мере. Он все еще обитает здесь спустя три сотни лет после собственной кончины. Его наследие продолжилось. Потомки продолжают тратить его состояние, чтобы закончить то, что было начато им при жизни». Мои мысли касаются духа боярина, что заключен в трухлявые кости в склепе под моими ногами. Темная магия удержала душу в трупе, но она бездействует, ожидая, когда энергия высвободится вновь. У меня есть эта сила. Я не обладаю всеми знаниями о первом великом некроманте, властелине Нагашизара, но я многому научился за свое долгое существование, а мое противоестественное состояние дает мне множество преимуществ. Темная магия принадлежит мне. Эта часть меня и то, чем она является, никогда не могло бы стать частью смертной формы. Ее проклятие и искушение уже ничего не значат для меня. Я уже бессмертен». Эта сила впиталась в меня с моим перерождением, способность видеть души усопших, проникать в иной мир, где они сливаются в вихрь и обретают покой, и, наконец, способность отыскать искорку жизни, что вернет их обратно. «Большинство считает меня чудовищем, но я несу жизнь». Именно это понимание, это откровение сводит смертных с ума, когда они, наконец, приходят к нему. Быть нежитью и все же живым, находиться между двумя царствами живого и мертвого, находить баланс между масштабами забвения и существования. Ни один психически здоровый человеческий разум не обладает силой смотреть на оба эти мира и оставаться неповрежденным. Но для меня это естественная сфера, место, к которому я был вознесен столь много-много лет назад. Боярин отвечает на мое присутствие, на магию, которую я направляю, когда мой разум просачивается в хрупкие кости и древние доспехи. Его душа мерцает, растет, притягивая силой, которую я скармливаю ему». Его воля сильна, как и должна быть с тем, кто попытался обмануть смерть и преуспеть с тем, что осталось от его личности. Он был бойцом, военачальником, и именно эти воспоминания я направляю в него, внушая скелету боярина подобие цели. Остальное зависит от духа человека. Его кости дрожали, трепеща от темной магии. Я чувствую подергивание пальца и ощущаю возвращение подвижности. Завитки магии заменяют давно сгнившие мышцы и сухожилия. Один воин не сможет повернуть ход битвы в мою сторону. Волшебные линии, камни, высвобождающие свою силу, крики мертвых, принесенных в жертву этому месту, извивались и царапали барьер между жизнью и смертью. Я подталкиваю магию из камней, позволяя ей течь сквозь мое тело, и она врывается в катакомбы, заземляясь в скелеты боярских слуг, словно молния в храмовый шпиль. Не жизнь захлестывает склеп, пустые глазницы скелетов мерцают неестественной энергией. Я произношу тихую команду, и мертвые встают, готовые исполнить мой приказ». Стук бронированных ног по ступенькам, раздавшийся за спиной, вызвал у Ильи испуг. На мгновение он решил, что снаружи был еще один вход в склеп. Его испуг превратился в ужас при виде фигуры, что вышло из проема возле камина. «Мертвый лорд вернулся, чтобы закончить то, что не удалось мутировавшему колдуну». Крик Ильи привлек внимание всех остальных, которые одновременно развернулись и с широко раскрытыми от ужаса глазами уставились на марширующую в ногу из склепа колонну мертвых. — Хаос коснулся их! — прорычал Петр, сделав шаг к появившимся мертвеям. Останови своих людей! — понизив голос, сказал незнакомец, положив руку на плечо Славоничу. — Это не наши враги! — Это хранители башни, что вышли, дабы сразить наших врагов. Славонич, прищурившись, посмотрел на незнакомца, но все же поднял руку, останавливая Петра и остальных. — Что за союзника ты нашел? — прошипел Илья. В ответ раздался треск входной двери, и вопли северян стали слышны еще четче. Из коридора, ведущего ко входу, донеслись предупреждающие крики — — Лучше на нашей стороне, чем на их, — скривившись, ответил Славонич, поспешно отходя с дороги у и его окружения. — Пропустите их. По крайней мере, они уже умерли, так что пусть лучше сделают это еще раз вместо нас. Капитан вздрогнул, когда у мертвя остановилось рядом с ним, и красные глаза уставились на вождя наемника, словно бы понимая слова Славонича. Облаченная в кольчужную перчатку рука подняла клинок с выбитыми на нем рунами, по краям сверкала магия, приветствуя незнакомца. — Убей всех! — приказал тот, указывая на дверь. Те немногие наемники, что еще стояли между нежитью и дверью, разбежались в стороны, когда запор, удерживающий дверь, треснул и раскололся. Доски затрещали под ударами молотов и секир, и, наконец, древняя древесина поддалась жестокой атаке слуг хаоса. У мертвия встретила первого из воинов, прорвавшегося в коридор. Клинок нежити сверкнул и срезал северянину верхушку шлема вместе с черепом. В жуткой тишине оживший мертвец поднял щит и атаковал следующего противника. Скелеты в полном молчании следовали за своим предводителем. Те воины, что стояли за дверями, при виде нежити разразились испуганными криками и отступили, а безжизненная когорта вырвалась на простор. Илья и несколько других воинов последовали за ними. Мрачное любопытство увидеть, как мертвые убивают живых, перевесило ужас. Незнакомец последовал за всеми. Его глаза светились тем же красноватым светом, что исходил из пустых глазниц его лишенных плоти воинов. Наконец Илья смог увидеть своих врагов, громоздких воинов в тяжелых доспехах и меховых плащах. По сравнению с ними, воины-скелеты казались карликами, но их оружие с тяжелыми клинками обладало мощью разрубать щиты, кости и плоть. Некоторых уже свалили, пока они еще не оправились от шока, вызванного появлением оживших мертвецов. Скелет боярина раздавал удары налево и направо, с каждым ударом отрубая конечности и отсекая головы. Из-за угла башни показался еще один отряд воинов, что-то ревущих на своем грубом наречии. Отказавшись от атаки башни, воины хаоса отступили, сгруппировавшись вокруг своего чемпиона — рубя и молотя скелетов и их неумирающего предводителя. Клинки вгрызались в голые кости, раскалывали черепа, разрубали конечности и грудные клетки. Илье подумалось, что спасение оказалось не таким уж и долгим, когда очень быстро полдюжины скелетов рухнули на землю безжизненной грудой костей. Оторвав взгляд от жестокой сцены, наемник посмотрел на незнакомца. Огонь в его глазах разгорался, бледная плоть сверкала изнутри, вены странно пульсировали под алебастровой кожей. Дворянина окружала едва видимая аура, тень, которая не имела ничего общего с факелами северян или светом, изливающимся изнутри башни. Упавшие скелеты задергались и закрутились, сломанная кость сцепилась со сломанной костью, и неживые воины встали вновь, подняв зазубренное ржавое оружие, готовые к атаке. Троих северяне тут же снова превратили в обломки, но не раньше, чем скелеты свалили еще одного хаосита. Где сражались скелеты, северяне умирали. Где чемпион хаоса размахивал своим оружием, скелеты разлетались на куски. Боец за бойцом сокращался отряд хаоситов, Не в силах противопоставить что-либо некромантии, которая поддерживал своих немертвых воинов и вновь поднимала их на бой. Спустя некоторое время, наконец, сошлись боярин и чемпион, когда последний вновь отбросил нескольких воинов-скелетов пылающим лезвием своего топора. Ледяной осколок хаоса, жутко звеня и вспыхивая колдовством, столкнулся с клинком у мертвия. Боярин отвел последовавший удар топора щитом и бросился вперед. Острие его меча чиркнула по виску чемпиона. Илья громко выдохнул, осознав, что задержал дыхание, когда столкнулись два противоестественных воина. Он резко втянул воздух, увидев, как клинок чемпиона пронзил нагрудную пластину у мертвия и вышел из его спины. Боярин споткнулся и махнул клинком по низу, рассекая ногу хаосита. Пылающий топор разрубил череп умертвия, погрузившись глубоко в его костлявое тело. Стоны и крики ужаса вырвались из глоток, наблюдавших за боем наемников, когда чемпион вырвался из схватки, разбрасывая в стороны черепа и конечности. «Чемпион победил боярина, и мне не хватало воинов, чтобы остановить его, сколь часто бы я не возвращал их в бой». Я надеялся избежать этого, но мне все-таки придется принять личное участие в битве. Я останавливаю поток темной магии, позволяя ей скопиться внутри меня. Он корчится и извивается внутри моего тела, но он мой раб, а не хозяин. Плоть моя мертва, как и плоть скелетов, простой сосуд, управляемый моей волей». Волны магии, растекающиеся по конечностям, наполняют меня своей силой. Стоило Илье подумать, что он уже видел все худшее из возможного, как он едва не лишился сознания, посмотрев на незнакомца. Мерцающая вокруг него аура теперь стала еще более заметной, струясь по венам, которые выделялись словно веревки, опутывающие руки дворянина. В ушах наемников раздался слабый крик и плач. Тени углублялись, становясь осязаемым видимым плащом силы, обволакивающей незнакомца. Мертвые лики стонали и выли внутри этой ужасающей мантии, но худшее еще было впереди. Незнакомец преображался. Темные волосы стали почти белоснежными, а и без того белая плоть едва ли не полупрозрачной. Узор артерий и вен приобрел облик неестественно извивающейся паутины. Два клыка, каждый из палец Ильи, выдвинулись из верхней челюсти незнакомца, их кончики сверкали в свете факелов. Даже доспехи дворянина искажались и менялись, костеподобные шипы и выступы прорывались сквозь черный металл. Когтистая рука выхватила меч, и его клинок сверкнул, будто полная луна. Едва в силах уследить за ним взглядом, Илья наблюдал, как незнакомец, подняв меч, рванулся вперед. Холодно сверкающий клинок прошел сквозь руку ближайшего хаосита, острым ударом отделив конечность от тела. Упал другой, грудь рассечена от ребер до ключицы. Призрак, стенающий и кромсающий все на своем пути, пронесся сквозь ряды северян, оставляя за собой лишь кровь и разбросанные по снегу конечности. Он устремился к чемпиону. Предводитель воинов севера высоко взмахнул топором, целясь в горло незнакомца. Изменившийся дворянин перехватил топор, рукой схватив его за топорище и легко выдернул из схватки чемпиона. Сверкающий лунным светом меч ударил трижды, с каждым разом погружаясь все глубже в череп Хаосита. В четвертый раз клинок рассек шею, и впился в плечи в фонтане замерзающей крови. Кровь течет вокруг меня, но я не могу кормиться ею, она испорчена, загрязнена сущностью темных богов. Собрав последние силы, я вновь направляю ветры магии и снова поднимаю свою немногочисленную армию, которая поможет мне в противостоянии с приближающимися Жаждущими отомстить за своего чемпиона воинами хаоса. Соблазны губительных сил ничто для меня. Им нечего предложить мне бессмертному властелину. Мечи, молоты и топоры врезаются в мои доспехи, ранят мою плоть, но их усилия пусты. Я не жив, поэтому меня нельзя убить. Закаленные темной магией доспехи отбрасывают удары а моя плоть не чувствует боли. Впрочем, раз за разом поднимать мертвецов и поддерживать их немертвое состояние достаточно утомительно. Каждый выброс темной магии, исходящей из меня, забирает с собой часть моей воли, пока не останется, наконец, только боль, боль от голода. Магия — это жалкая пища, мимолетная и изменчивая». Потеряв еще десяток своих воинов, северяне отступают, и наемники все-таки выходят из башни, чтобы помочь мне. Я не буду преследовать хаоситов. Для меня нет смысла поддерживать своих невольных союзников дольше, чем это необходимо. Если северяне вернутся, это больше не моя проблема. Сила быстро убывает, и я даю магии рассеяться, останавливая дальнейший урон духу и телу. Я вновь становлюсь бренным, и скелеты, которых более не поддерживает моя воля, осыпаются на снег грудами костей. Истощенный, я вкладываю меч в ножны и оглядываюсь, ища человека по имени Славонич. Я выполнил свою часть сделки. Теперь пришло его время выполнить свою. Наемники отшатнулись, когда незнакомец приблизился — Его изящное лицо и броня были залиты кровью. Он вернулся к подобию своего предыдущего облика, хотя и выглядел более изможденным и мрачным, чем раньше. На месте остался только Славонич, хотя, глядя на меч, подрагивающий в руке капитана, все видели его нервозность. «Что ты такое?» — спросил вожак наемников. «Вы знаете ответ на этот вопрос». «Вампир!» — выпалил Илья и мгновенно пожалел о своей несдержанности, когда в него впился взгляд темных глаз незнакомца. — Так меня называют ваши люди. Вампир посмотрел на Славонича и указал на Петра. — У него есть то, что мне нужно. Славонич бросил взгляд на своего заместителя, который пожал плечами и кивнул. — Это книга? — спросил он, вытаскивая фолиант из-под плаща. «Если этот малый хочет отказаться от всего золота и серебра, что мы нашли, она, должно быть, стоит баснословных денег?» «Она бесценна», — ответил незнакомец. Борьба противоречивых эмоций отразилась на лице Славонича, пока он рассматривал альтернативы. Глаза незнакомца превратились в узкие щели и вновь показались клыки. «Уважай свое слово», — сказал он. «Обмануть меня будет не самым лучшим решением». «Отдай!» — махнул Словонич Петру. Когда его приятель покачал головой, вожак наемников вырвал книгу из его рук и швырнул незнакомцу. «Забирай и уходи!» «Наемники — ничто для меня!» и я перестаю о них думать сразу же, как только скрываюсь в метели. Впрочем, им стоит быть благодарным судьбе за воинов хаоса, иначе этой ночью они бы все умерли от моей руки. Хотя их выживание не важно. Они сыграли свою роль, и теперь у меня есть то, зачем я пришел. Я чувствую, как она пульсирует в моих руках, содрогаясь в своей нежизни, наполненной силами своего Создателя. «Это последняя нужная мне вещь, главный приз в поисках занявших века. Я изучу ее содержание и узнаю секреты великого некроманта. С его силами мои планы, наконец, смогут осуществиться. Слабая людская империя не в силах противостоять великому врагу с севера. Их жадность и страх в конце концов обрекут этот мир» а с последующим проклятием придет конец и моему роду. Нам нужна кровь этих глупых смертных, так же, как темным богам нужны их души, и я не позволю слабости людей обречь меня на погибель. Я бессмертен и намерен жить вечно. Я стану их бессмертным властелином, их защитником от сил хаоса. Под моей властью они будут защищены от порчи, Спасены от порабощения, и пусть они никогда не поблагодарят меня за это, я спасу их души от страшнейшей из судеб. Любовно я погладил обитой человеческой кожей том. Теперь он мой. Последняя часть шедевра написана.